Глава третья. Тринадцатая ракушка выехала из ухмыляющейся пасти дома ужасов пустой. А оба посетителя десяти лет с виду исчезли. Неужели история повторилась снова? Трясущейся рукой Джейн указала на красное пятно на мягком сиденье. Они пропали. Смотри, на сиденье кровь. Конни тоже удивилась, но потом заметила краем глаза двух детей, которые выбежали через черный ход. Дети из тринадцатой ракушки, десяти лет с виду, и один из них держал красный коктейль. «Вот тебе и кровь!» — рассмеялась Конни. «Господи, ты такая же доверчивая, как все!» «Неправда! Правда!» Рядом с ними остановилась еще одна ракушка. Ее сиденье повернулось к ним само, словно приветствуя их. Дежурный предложил девочкам садиться. Джейн помотала головой. «Серьезно?» — спросила Конни. «Мы ехали сюда через весь город, только чтобы струсить в последний момент?» «Кроме того», — Конни привела свой последний аргумент, — «ты мне обязана». Джейн застыла. «Значит, Конни снова решила сыграть...» В «Ты мне обязана?» «Как долго это будет продолжаться?» «Насколько сильно она обязана Конни?» «Конечно, когда ты прослушаешь эту маленькую историю, то сможешь согласиться, что Джейн всем обязана Конни. По крайней мере, жизнью. А это ли не все, что есть у человека?» «Впрочем, это не совсем так. Долг. который Джейн все время пыталась вернуть, возник из-за несчастного случая на пляже прошлым летом. Это было лето 1964 года, когда в кинотеатрах крутили пляжные фильмы, и великолепная четверка из Англии захватила наши побережья. Вы можете спросить, что делала Джейн, не умея плавать? На общественном пляже, где буквально повсюду песок и вода. Много-много воды! и по пляжному песку ты ходишь только, чтобы добраться до воды». Джейн пришла сюда со своей компанией, чтобы позагорать. Конни тоже была там, но сама по себе. Она презирала компании, впрочем, это к делу не относится. Джейн зашла в воду по лодыжке. В этом нет ничего страшного. Потом еще немного, до середины бедра, и еще чуть-чуть по пояс. На этом она хотела остановиться, но тут двухметровая волна сбила ее с ног, и мощное подводное течение потащило ее в открытое море. Хвала небесам! Там была одна девочка, которая никому не нравилась. Конни. Ее звали Конни. Остальное ты можешь додумать сам. Конни отлично плавала. Она прыгнула в воду и, без сомнения, спасла жизнь Джейн. «Как отплатить такой долг? Вряд ли это возможно. Но если кто-то, кому-то обязан жизнью, просит тебя прокатиться по дому ужасов на бродячей ярмарке, чтобы от души покричать, перестань ныть и забирайся на сиденье!» Дежурный остановил ракушку. «Сколько вас?» Кони оглянулась на Джейн, надеясь, что та передумала, но напрасно. «Только бедная маленькая я». Дежурный напомнил Конни не опускать поручень безопасности, а ждать, пока это не сделают призраки. Она забралась в ракушку, на которой был написан второй номер. Но только ракушка поплыла в сторону входа, Джейн неожиданно запрыгнула на сиденье рядом с Конни. «Ладно, уговорила». Конни улыбнулась. «Победа за мной!» — сказала она, а потом повторила зловещим тоном. «Победа за мной!» Ракушка миновала двойные стальные двери, и Джейнс Конни поглотила черная бездна ярмарочного дома ужасов, где мерцали темные огни и раздавались под покровом ночи пронзительные крики. «Все за четвертак!» и никаких очередей. Джейн обернулась назад, когда двери начали закрываться, и сквозь море лиц, молодых и старых, радостных и насмешливых, увидела, что зазывала, указывает пальцем на нее. «Ты пожалеешь!» «Бам!» Двери захлопнулись, и ракушка номер два проскользила метров на шесть вперед, потом резко затормозила и свернула в сторону. Загорелся фиолетовый свет, и перед девочками возникла ведьма, которая помешивала зелье в котле. Отойдя от первого испуга, они засмеялись. Картина была не очень убедительная. Ведьма оказалась магазинным манекеном. Зеленая плакатная тушь отслаивалась с ее пластикового лица. Должно было быть страшнее. Это не мог быть тот самый дом ужасов, правда? Не тот, который забрал себе Франсин из городской легенды. Ракушка продолжила свой путь, и Конни озвучила слова, которые были у Джейн в голове. Должно было быть страшнее. Страшно не было. О, но станет э-э. Сверху спустился на веревке пластиковый скелет. Он даже не взял на себя труд погреметь костями. Потом появилась простыня на палке, изображающая призрака, и сказала «Бу!». Такой дом ужасов можно было устроить хоть на бабушкином чердаке. Джейн и Кони узнали крики. Те же, что звучали снаружи, фальшивые, записанные на пленку. Они тоже были частью обмана. Для Джейн это стало... большим облегчением. Городские легенды, которым она раньше верила, теперь превратились в дешевый литой пластик. Домов с привидениями на самом деле не существует. Ни в парках развлечений, ни в кино, ни в книгах. Но ты знаешь лучше, не так ли? Облегчение Джейн продлилось недолго. Конни повернулась к ней нос к хорошенькому носику, и даже темнота не могла скрыть ее злые глаза. «У меня есть секрет», — начала она хриплым шипящим голосом. «Страшный секрет. Я могу рассказать его только тебе». Джейн отодвинулась от Кони так далеко, как могла. Что бы ни хотела рассказать Кони, Джейн не была уверена, что желает это слышать. тем более в темноте ярмарочного аттракциона, где она была поймана в ловушку поручни безопасности. «Это может подождать до конца поездки?» «Бу!» Перед их ракушкой возник призрак в цилиндре, который играл на органе похоронный марш. Эта бутафория тоже оставляла желать лучшего, но застигнутый врасплох Джейн вырвался вполне настоящий вопль. «Держи себя в руках, милая Джейни!» «Мы все еще лучшие подруги, разве не так?» Голос кони снова звучал как обычно, и Джейн вздохнула с облегчением. «Да, конечно, без сомнения». Но тут вернулся тот, другой голос. «Хорошо, прошу не судить меня строго». «Перестань, кон, ты начинаешь меня пугать». «Это чудесно», — сказал голос устами кони. «Тебе должно быть страшно, потому что я собираюсь рассказать тебе то, что никому раньше не говорила. Та история про девочку, Франсин. Она произошла по-настоящему в этом самом месте. Хочешь знать, что тогда случилось на самом деле?» «Не очень, прошу». «Я должна сбросить этот камень с души, или я умру!» Кабинка замедлилась, словно ее энергию высасывала злая сущность внутри кони. Они выехали на неосвещенный участок, и Джен не могла сказать, близко кони от нее или далеко, но одно она могла сказать точно. Конни была самым страшным, что было в этой поездке. «Видишь ли...» «Я ходила в одну школу с Франсин, «Пока не переехала в этот город, мне пришлось переехать...» Джейн почувствовала ком в горле, который не могла проглотить. «Почему? По какой причине?» «Пока я не переехала, у меня была одна проблема...» «В моем прошлом городе они собирались запереть меня...» Джейн не хотела ничего спрашивать. Но она должна была. То они? Врачи!» «Врачи хотели запереть тебя?» Конни кивнула. «В комнате с мягкими стенами, полностью белой. С окошком в двери, чтобы они могли наблюдать за мной день и ночь. Хотя это была не комната, это была клетка». «Полностью белая клетка!» «Хватит пугать меня!» — закричала Джейн. «Какое отношение это имеет к Франсин?» «Франсин была моей лучшей подругой. До тебя. Мы все делали вместе. Даже ездили на ярмарку. Видишь ли...» Пони сделала паузу, а когда продолжила, в ее незнакомом голосе сквозила желчная злость. «Франсин была хорошенькой». «Ты же говорила, что вся эта история неправда!» «История, которую ты слышала, которую детки рассказывают друг другу за обедом, за этими белыми столами, запивая бутерброды из белого хлеба белым-белым молоком, та история неправда». «Я собираюсь рассказать тебе о том, что случилось на самом деле, милая Джейни. Истинную историю ухмыляющегося дома ужасов. Так что слушай внимательно!» Джейн молчала, но не потому, что хотела. Скорее, она боялась того, что может сделать Конни, если ее прервать». «Вернее, что может сделать обладатель того голоса, который жил у Кони во рту?» «Так что дай мне завершить рассказ. Я должна скорее высказаться!» Кони почувствовала, как Джейн кивнула в темноте. «Она тоже боялась дома ужасов. И я сказала ей...» «Я сказала Франсин, что там нет ничего страшного!» что там все ненастоящее. Я даже заплатила за поездку, так что она пошла. Мы катались на проклятой ракушке прямо как с тобой сейчас. И тут что-то на меня нашло. Это все из-за зеркал, милая Дженни. «Каких зеркал? Таких зеркал! Сто тысяч напоминаний о том, кем я стала!» На мгновение голос кони зазвучал, как обычно. «Встала? О чем ты говоришь? Ты кони?» «Нет, Джей. Тот другой голос вернулся, шипящий, шепчущий, непреклонный. «Я уродина!» На потолочных балках со щелчком зажглись разноцветные огни, образуя купол красного, зеленого и синего света — и ракушка въехала в самое сердце Дома Ужасов — великолепный зеркальный зал. Какие-то зеркала были кривыми, какие-то обычными, но в каждом из них были Конни и Джейн, Джейн и Конни. Я не знаю, что это было или кто это был. Доктора называли это другой личностью — «Раздвоением личности, как будто иногда я была кем-то другим, не собой. «Но что знают доктора? Они не хотят тебя вылечить. «Они хотят только запереть тебя!» Джейн начала мутить. «Мне нужно сойти. Меня сейчас стошнит!» Ее сердце стучало в бешеном ритме. Ей было страшно. Она боялась конни или ту незнакомую личность, которая сидела внутри нее». «Это доктор?» — продолжала Конни. «Он ничего ни о чем не знал. Он сказал, что меня невозможно вылечить, что некоторые люди такими рождаются, что меня нужно посадить в клетку за то, что я сделала». Конни запнулась. «Он не понимал. Но «Ну, ты же поймешь. Правда. Скажи, что поймешь». Иначе я сделаю это снова. Я распотрошу тебя так же, как распотрошила Франсин. Хватит. Я больше не хочу ничего слышать. Джейн закрыла уши руками и даже готова была оторвать их, если бы могла. Не волнуйся, милая Джейни. Здесь ты все равно была бы хорошенькой. Джейн толкнула поручень безопасности изо всех сил. Он не поддавался, а зеркала продолжали проноситься мимо одно за другим, полные лживых иллюзий. Толстая кони и толстая Джейн, худая Джейн и худая кони, длинная кони и длинная Джейн, обычная кони и обычная Джейн и третий пассажир в ракушке между ними. Самый нежеланный пассажир. Кони издала крик который все равно никто не услышал, потому что Джейн кричала в три раза громче. В тот же краткий миг второй из самых страшных в жизни Джейн между девочками повисло тело. Труп Франсин из городской легенды. Изо рта у него текла черная слизь, и тут Джейн увидела картину, которая будет преследовать ее до конца дней. Мертвая девочка в зеркале открыла свои раздувшиеся глаза и скривила рот в улыбке, которая была еще ужаснее, чем у кони. На лице Франсин провалом зияла отвратительная ухмылка, и она уставилась своими дикими глазами на девочек. И тут... Щелк, огни погасли. Дом ужасов снова погрузился в непроглядный мрак. Джейн издала душераздирающий вопль, которому записанные на пленку крики могли только позавидовать. Страх прибавил ей сил, она рванула поручень безопасности вверх и молниеносно выпрыгнула из ракушки. Бедная, милая Джейни! Она даже не слышала смех Конни, не видела, как та согнулась пополам в кабинке, а по ее щекам потекли слезы. «Стой, Джейн! Что ты творишь? Это была шутка!» Видите ли, Конни знала все про ухмыляющийся манекен. Она приезжала на ярмарку прошлым вечером и успела сочинить подходящую сказку про убийство Франсин, чтобы напугать лучшую подругу до полусмерти. «Ах, эта девочка поразила меня в самую селезенку!» У Конни все получилось и даже слишком хорошо. Хорошенькая Джейн убежала в темноту, оставив Конни мучиться угрызениями совести. Но это было весело, по крайней мере, так считала Конни. Но темная магия ярмарки признала Конни частью себя. Признала и забрала в свои объятия. Ракушка со скрипом остановилась. Это была одна из тех остановок, которые вызывали недовольные вздохи на протяжении всей поездки. Призрачный голос из динамиков извергал инструкции. Враждебные духи помешали нашей поездке. Просьба оставаться на местах в проклятой ракушке. Ваше ужасное путешествие продолжится через мгновение. Конни пристала, пытаясь разглядеть свою подругу. «Джейн! Милая Джейни! Вернись! Это была шутка!» — кричала она. Но Джейн не отвечала. «Это была шутка!» — повторила она еще раз шепотом. Секунду спустя ракушка ожила, и поездка продолжилась. Другие кабинки двинулись прежним маршрутом, и только ракушка номер два сделала роковой поворот. «Что происходит?» — подумала Конни. Ракушка набрала скорость и слетела с рельсов, скользя в запретную зону, где мигающий красный огонек предупреждал. «Не входить! Возвращайся назад!» Конни обнаружила, что едет по совершенно другому зеркальному залу, закрытому для публики, а его отражения уже не такие забавные и больше похожи на правду. Из зеркала на девочку злыми глазами уставилась ее уродливая душа, скривившись в зубастой ухмылке. Конни даже не успела закричать, когда ракушка помчалась прямо на нее, врезаясь и разбивая стекло на осколки. Тем временем Джейн пробралась по дорожке аварийных огней к набережной и выбралась наружу, крича изо всех сил. Лица в толпе повернулись к ней, зазывала торжествовал. Джейн стала звездой аттракциона. Чем громче она кричала, тем больше четвертаков он собирал. Наконец Джейн замолчала. Из ухмыляющегося дома ужасов выезжала ракушка под номером два. Сиденье было пустым. Конни исчезла. Джейн всю ночь смотрела, перегнувшись через облупленные перила, как полиция прочесывала район и даже проверяла воду под причалом. Для нее детские сказки закончились на пристани в ту ночь. Девочку, которая спасла ей жизнь, так и не нашли. Когда, наконец, взошло солнце, и на улице вышли дворники, ярмарка отвязала веревки, сложила шатры, смыла белый грим с клоунов и упаковала товары, чтобы двинуться в следующий город, может быть и твой, и показать свои десять тысяч чудес, и принести с собой новую городскую легенду. Прошло 50 лет, и только тогда Джейн еще раз посетила бродячую ярмарку. Потому что, честно говоря, ей нечего было там делать. С того судьбоносного октября, когда она избежала ловушки зеркального зала, каждый бессонный вечер из десяти тысяч вечеров Джейн слышала звуки и запахи ярмарки, ощущала ее вкусы. С нее было достаточно этого ужаса. Все за какой-то четвертак. Теперь, оглянувшись назад в свои золотые годы, Джейн могла сказать, что прожила хорошую, достойную жизнь, но зло редко сдается без боя. Пятьдесят октября спустя бродячая ярмарка приехала в город, где теперь жила Джейн, город, где не было набережной. и разбила свои шатры в широком поле, где ничего не росло. Внучка Джейн Эмили уговорила бабушку отвести ее на субботнее шоу, чтобы она могла увидеть его чудеса, ощутить его запахи, испытать его ужасы. Джейн перепробовала все возможные варианты, которые только могла придумать — зоопарк, кино, торговый центр — Но после целого дня уговоров она, наконец, сдалась. Впрочем, с внучкой это было мало связано. Джейн знала, что настал тот самый день. Время пришло. Время вернуться. Они добрались туда, к заходу солнца, бабушка и внучка, держась за руки. «Пойдем на колесо обозрения». Эмили обернулась на бабушку, чтобы увидеть ее согласие. Джейн стояла неподвижно, как статуя, а ее черты исказил ужас. «Бабушка, что случилось?» Аттракционы, игры, торговцы — все было тем же самым. В город не приехала новая ярмарка. Ничего не изменилось. Торговцы, которые приглашали народ сыграть в игры и попробовать угощение — ни на день не постарели. Суетящийся у шатра десяти тысяч удивительных чудес зазывала, указал на Джейн через толпу. «Добро пожаловать обратно!» сказал он пожилой даме в очках с толстыми стеклами. «Я узнаю эти глаза даже через пятьдесят лет!» На мгновение сердце Джейна остановилось. Она была буквально мертва. Но потом... Внучка затрясла ее руку. «Смотри-ка! Дурацкий древний дом ужасов!» Она тянула Джейн за собой. «Мы должны туда сходить!» И она убежала занимать место в очереди. «Стой, Эмили!» Джейн кинулась за внучкой, но замедлила шаг, когда ветхий аттракцион возник перед ней. На краю заброшенного поля ее ждал ухмыляющийся дом ужасов. Эмили уже встала в очередь, и к ней подплывала пустая ракушка. Эми, не стоит. Это может быть опасно. Мы столько сюда добирались. Ты что, трусиха?» Джейн улыбнулась. «Трусиха». Некоторые дразнилки проходят проверку временем. «Да, твоя старенькая бабуля трусиха. Пойдем, я куплю тебе яблоко в карамели». Джейн протянула руку, но внучка не взялась за нее. Карамельное яблоко, каким бы вкусным оно ни было, не могло сравниться со зрелищами древнего дома ужасов. «Все хорошо, ба. Я поеду одна. Увидимся на другой стороне, трусиха». Эмили засмеялась, когда дежурный повернул к ней ракушку, и у Джейн перехватило дыхание. Это была... Ракушка номер два. Когда кабинка заскользила по рельсам ко входу в аттракцион, Джейн побежала рядом и в последнюю секунду запрыгнула к Эмили, которая охотно подвинулась полная восторга. «Значит, ты все-таки не трусиха!» Поручень безопасности опустился, и ракушка миновала двойные двери. Джейн обернулась, чтобы увидеть второй раз в жизни, как зазывала, указывает на нее своим толстым пальцем. «Ты пожалеешь!» И второй раз в жизни Джейн знала, что это правда. Ракушка поплыла по дому ужасов, который ничуть не изменился за прошедшие годы. Ведьма-манекен все так же помешивала зелье в котле, летающая простыня кричала «Бу», Скелеты так и не начали греметь костями. Эмили застонала. «Думаю, мне стоило тебя послушать». «Наслаждайся поездкой», — сказала Джейн. «Все скоро закончится». «Откуда тебе знать?» «О, просто чувствую». И тут ракушка со скрежетом остановилась. Из колонок донесся голос диктора. «Просьба оставаться на местах». Внучка Джейн тревожно заерзала, толкая поручень безопасности. Джейн взяла ее за руку. «Спокойно. Через минуту поедем дальше». «А что, если нет? Бабушка, мне страшно». «Тут нечего бояться, ангел мой. Я рядом». Эмили положила голову на бабушке на колени, а диктор продолжал свою заученную речь. «Враждебные духи помешали нашей поездке». «Просьба оставаться на местах в проклятой ракушке. Ваше ужасное путешествие продолжится через мгновение». Прошли две, три, четыре минуты, пока кабинка не ожила и не поползла жуком в сердце аттракциона. Эмили было еще страшно, и она отказывалась поднимать глаза. Ракушка номер два скользила сквозь зеркальный зал. Ее приветствовали вспышки радужных огней. Джейн ожидала появления в зеркале третьей фигуры, фальшивый Франсин, Но она не ожидала озноба от появления в кабинке чего-то невидимого. «Бабушка, мне холодно». Эмили тоже это почувствовала. «Только не смотри, детка, все скоро закончится». Но самой Джейн смотреть пришлось. Пятидесятилетнее прошлое... настигла ее. В зеркальном отражении она увидела третьего пассажира ракушки. Девочку со злыми глазами, вечно двенадцати лет, в голубом клетчатом платье и с хорошо знакомой ухмылкой. Девочка, словно навечно застывшая в зеркалах, рассмеялась над пожилой дамой в очках с толстыми стеклами. «Что я тебе говорила, милая Джейни? Красота исчезает!»